Филиппины. Вера врачеватели и психохирурги. В загадочном искусстве филиппинцев оперировать руками без инструментов в последнее время говорят всё больше. Захотелось, разумеется, взглянуть на это чудо собственными глазами. Коллеги старались помочь мне, действуя сразу по нескольким направлениям. И вот наконец узнал. Завтра меня отвезут к Аликсу Орбито, одному из наиболее известных из полусотни зарегистрированных на Филиппинах вероврачевателей, как называют себя эти мастера народной медицины. В половине 9 утра за мной в гостиницу заехал доктор Фав. По образованию он медик, многие годы работал сельским врачом, сидел в тюрьме за свою политическую деятельность. А ныне занимает пост медицинского консультанта компании по страхованию жизнь. Ехать нам довольно далеко, предупредил доктор Фава. Алекс Орбито живёт в Кэсон-Сити. Он занимается врачеванием с 10:00 утра до полудня. Мне хотелось бы попасть сюда пораньше, чтобы вы смогли не только присутствовать на операциях, но и увидеть то, что им предшествует. Своей машины у меня нет, но сегодня у сына выходной день, и я просил его отвезти нас. Когда я стал извиняться за причиненные хлопоты, доктор сказал: "Мы искренне рады помочь вам. К тому же у меня у Смоло есть два дела корбито. Во-первых, я надеюсь договориться с ним о выступлении перед Филиппинской ассоциацией хирургов, а во-вторых, хочу показать ему жену. После того, как Фава познакомил меня с своей супругой, с взрослым сыном, и мы с трудом разместились в крохотной малолитражке, я задумался над этой прелюдией. Профессиональный медик, консультант солидной страховой фирмы, едет к знахури, чтобы уговорить его, продемонстрируя свое искусство перед ассоциацией хирургов. И к тому же везет туда лечить собственную жену. «Я знаю многих коллег, которые или сами обращались к веро-врачевателям, или показывали им родных, хотя стесняются признаться в этом», — говорит Фаба. «По своему мировоззрению я материалист. Разумеется, такой феномен, как веро-врачевание, трудно объяснить с традиционных позиций. Когда я был студентом, то активно отрицал любое знахарство, считал его мракобесием. Но жизненный опыт и многолетняя врачебная практика в сельской глуши постепенно привели меня к выводу, что различные виды вероврачевания, в частности психохирургия это реальность, и стал быть огульно отрицать её нельзя, ей нужно искать объяснения. Мой спутник пояснил, что психохирургия одна из разновидностей филиппинской народной медицины. Она распространена только на острове Лусон. причём преимущественно в провинции Пангасинан чаще всего верообрачиватели лечат наложением рук. За годы сельской практики доктор Фава, по его словам, не раз убеждался, что так называемый дурной глаз не только предрассудок. Ему запомнился случай, когда ребёнок нечаянно прервал молитву своего отца, разсердившийся тот гневно закричал на сына и у пятилетнего мальчугана перекосилось лицо. Пришлось обратиться к веро-врачевателю, который наложением рук вернул все в норму. Такие же приемы помогают и при эпилепсии, хотя это заболевание плохо поддается лечению методами современной медицины. Бывают ли случаи, когда психохирургия не дает результатов? Да, и нередко. Порой после визита к веро-врачевателю больной 2-3 недели чувствует себя лучше, а потом снова наступает ухудшение. К вероврачевателям на Филиппинах причисляют себя травники, костоправы и зубодеры. — У меня, — продолжает Фава, — вероврачеватель однажды удалил зуб мудрости. Перед этим он тремя пальцами сильно надавил мне на щеку, примыкающую к этому зубу, а потом без щипцов, голыми руками выдернул его. Причем особой боли я не почувствовал, хотя несколько часов в десне ощущалось с Женей. В университете Филиппин о зубодерах была не так давно защищена диссертация. Ее автор Констанца Климента, психолог по образованию, утверждает, что вера врачевателей приводит в действие какие-то могучие духовные силы, как бы соединяют средства внушения с хирургическим вмешательством. И именно поэтому, по аналогии с понятием «психотерапия», Филипинцы ввели в обиход термин психохирургии. Вера в врачевателей обладают необъяснимой способностью мгновенно ставить диагноз, лишь окинув больного беглым взглядом. Считают, что они наделены для этого неким внутренним зрением, так называемым третьим глазом. По мнению доктора Фава, природу психохирургии трудно объяснить, подходя к этому явлению с привычными мерками. Если за пределами физики может существовать нечто, именуемое метафизикой, то по аналогии можно сказать, что кроме медицины может существовать и метамедицина. Авторы книг о филиппинских вероврачевателях утверждают, что психохирурги путем медитации как бы заряжают себя, то есть аккумулируют в себе некую неведомую энергию, а может быть подключаются к... каким-то её источником. А потом, используя поток этой энергии, излучаемой их пальцами, они раздвигают ткань на клеточном уровне и добираются именно до того места, которое нужно удалить. Вера в врачевателей приписывают также способность создавать биополе, резонирующее со своеобразным магнитным полем острова Лусон. Она действительно обладает некоторыми странными особенностями, о чем свидетельствует поведение приборов на проходящих мимо судах. По преданию, этот остров когда-то был частью Лемурии, легендарного государства, которое погрузилось на дно океана за несколько тысяч лет до гибели Атлантиды. Легенда гласит, что древние обитатели этой страны будто бы обладали обостренной способностью парапсихологическим контактом. Итак, принято считать, что именно способность накапливать неведомую энергию и излучать её через кончики пальцев позволяет психохирургам проникать в глубь тела больного. Причём именно это биополе обеспечивает стерильность пространства над образовавшейся раной, которое к тому же бывает открыто лишь несколько мгновений. Образованные филиппинцы считают верообращевание разновидностью знахарства в уделам неграмотных крестьян. Медицинская ассоциация Филиппин долгое время относилась к психихирургам не только отрицательно, но и враждебно. Были и случаи, когда их сажали в тюрьму за незаконные занятия врачебной практикой, и лишь в 70-х годах Психихирургам стали относиться более терпимо, во многом благодаря популярности, которую они обрели за рубежом. Операция за 2 минуты. После часа езды по знойным, забитым автомашинами магистралям, мы свернули на тихую улицу Мэриленд и остановились возле дома номер 9. Войдя в ворота, я удивился тому, как много людей Собралось в тесном дворике. Посетителей было человек 80. Многие из них, как мне сказали, пришли ещё до рассвета. Кто-то из родственников Орбита торговал кока-колой, тут же продавала свою книга о психихирургии, всё по тройной цене. Вера в врачевание это поисть народная медицина, в частности, потому что не предполагает какой-то заранее оговорённой платы. считать, что мысли о наживе приводят к раздвоению воли и снижают сверхъестественные способности психотерапевта. К дому примыкал навес, под которым в несколько рядов были расставлены скамейки. Всё это напоминало сельский кинозал. Только вместо экрана в глубине виднелся большой застекленный проем. Он отделял помещение площадью около 30 квадратных метров. Там стояли плетеные кушетка и кресла, покрытые белой клеенкой. На стене висели изображения Христа и религиозный плакат с надписью «Если веришь, все возможно». На маленьком столике лежала Библия. Рядом стояли бутыль с водой и миска с тампонами из ваты. Нас попросили пройти в просторную комнату с деревянными креслами. Туда, судя по всему, приглашали иностранцев. Стену украшал бы рельеф из тикового дерева, изображавший тайную вечерю. В половине десятого со двора раздалось пение. Больные, часть которых расселась на скамьях, а остальные толпились позади, хором исполняли религиозные псалмы. В роли запевал выступали ассистенты хозяина: мужчина и две женщины. Неожиданно в дверях появился молодожавый человек невысокого роста. Он приветливо улыбался, но в глазах его было что-то колючее. Всем своим обликом он оставлял ощущение тугой стальной пружины. Это был Орбито. Как часто вы принимаете больных, спросил я. Вера врачевателя обычно делают это по утрам три раза в неделю. Так поступаю и я. Кроме того, по понедельникам и пятницам я принимаю иностранцев э, в Ромада-отель. А почему они не приходят сюда? Иностранцы, как правило, не хотят, чтобы их лечили на людях. Я же считаю, что врачевать в присутствии других лучше и для меня, и для больных. Уже сейчас, когда они поют хором, они настраиваются на общий лад. Может ли варичить человек, который не верит вам? Желательно хотя бы равнодушное, нейтральное отношение, ответил орбит. Но, конечно, нам обоим легко к одному относимся друг к другу с доверием. Я попросил хозяина дома рассказать, как и когда он начал заниматься вероверчеванием. Орбит родился в 1940 году. Он был младшим из 12 детей в семье. Мальчику было четырнадцать, когда парализованная женщина в соседней деревне увидела во сне, будто он способен ее исцелить. Вместе с матерью Алекс пришел к больной и принялся растирать ей суставы кокосовым маслом, очень желая, чтобы это ей помогло. И женщина, которая не двигалась много лет, действительно встала. Потом Алекс довольно долго исцелял наложением рук. А как вы научились проникать в глубь тела больного, чтобы удалять поражённые ткани? Это произошло как бы случайно. Я как обычно растирал больное место и вдруг почувствовал, что мои пальцы словно проваливаются вглубь. От дальнейших расспросов на эту тему психохирург отмахнулся. По его словам, он уже побывал в США, Канаде, Франции, Швейцарии, Швеции. Там его подвергали многочисленным исследованиям. И устаналили, что его пальцы действительно излучают свечение и тепло. Впрочем, мне пора, сказала Робита, и я обратился к моему соседу с видеокамерой. А из какой страны приехали вы? Из Тринидада? Это в Африке? В Астиндії? ответил уисявлённый журналист. В Индии я ещё не бывал. С улыбкой ответил Орбита и продемонстрировав свои познания в географии, ушёл во внутренний дворик. Через несколько минут последовали за ним и мы, как бы обходя дом сзади. Там были обычная филиппинская кухня и курятник, где перекликались пёстрые петухи. Сразу же вспомнились слова скептик о том, что филиппинские психиатры всего на вселовки иллюзионисты. который выдают куриные потроха за ткани, якобы извлечённые из тел больных. Но то, что я увидел в течение последующего часа, не поддавалось никакому объяснению. Пока больные продолжали петь псалмы, Орбита уселся за маленький столик и положил руки на Библию. Около получаса он оставался в полной неподвижности. Однако его напряжённое, сосредоточенное лицо преобразилось. Его взгляд стал ещё более жёстким, пронзительным и одновременно как бы отсутствующим. Нервные руки с длинными тонкими пальцами заметно побледнели. Мне довелось слышать, что психихирурги не подпускают зрителей ближе, чем на 5-6 шагов. Но когда орбита начал врачевать, я волей-неволей оказался буквально рядом с ним. Потому что в помещении, которое условно называть операционной, тут же набилось уйма народу. Во-первых, между креслом и кушеткой стояли мы с доктором Фава и журналисты с Тринидада. Во-вторых, там были три ассистента орбиту, и наконец, хотя большинство больных оставались по другую сторону застеклённого проёма, буквально рядом с фероврачевателем выстроились две очереди. Ассистент у двери в полголоса задавал каждому входящему несколько вопросов и указывал, в какую очередь ему вставать. Одна цепочка людей двигалась к кушетке, другая — их кресло. Пение псалмов продолжалось более получаса. Причем ассистенты у орбиты умело дирижировали их хором, доводя его участников до состояния самоэкзальтации. Даже я почувствовал, что у меня по спине забегали мурашки. То, что совершалось перед моими глазами, очень походило на чудо. Но, пожалуй, самым поразительным из всего увиденного был темп. Орбита затрачивал на одного больного две, реже три минуты. Очередной пациент, которому указали на кушетку, ложится на нее, не снимая ботинок, приподнимает рубашку. Орбита подходит к нему и... И ничего не спрашивай, начинает пальцами обеих рук массировать больное место. Потом левая рука в рычавателе перестаёт двигаться, и вот я вижу, как указательный и средний пальцы его руки уходят куда-то вглубь. Хорошо видна продолговатая коверна, открывшаяся между пальцами. При этом я всена слышен не то шлепок, не то всплеск, примерно такой же звук, который слышишь, когда проводишь пальцем по напряжённым губам. В каверне тут же появляется красноватая жидкость, не кровь, а нечто более светлое, возможно, сукровица или лимф. Капли этой жидкости разбрызгиваются по клейонке. Быстро двигая указательным пальцем правой руки и помогая им большим пальцем, орбитой вытягивает из открытой раны кусочки коричневой ткани, действительно похожей цветом на свою печеньку.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 железот женщин. Ассистентка глядит ей в спину, и орбита. Никого ни о чём не спрашивы, сразу же тянется к небольшой выпуклости на пояснице пациентки. Снова звук, похожий на всплеск или шлепок, снова брызги красноватой жидкости. На сей раз орбита извлекает какой-то особенно большой кусок окровавленной ткани. А люди всё идут и идут. Орбитов в таком же немыслимом темпе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 услышал странный звук, при котором из открывшейся каверны разлетаются кровавые брызги, после того как я увидел кровавые куски тела, брошенные в облицованный тазик. По меня его все зарябило в глазах. Орбитон какое-то долю секунды поднял на меня взгляд и сказал ассистентке: "Пусть он посидит во дворе". Под навесом было действительно жарко, около 40°. Градусов. Шатаясь, я вышел во дворик.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 Потому что на кушетку ложилась супруга доктора Фава. По её словам, она сказала ассистентке буквально две фразы: "У меня сердце бывает перебои". Пожилую женщину положили на спину. Она расстегнула кофту. Арбид отошёл, положил одну руку на лоб, а другую на грудь больной и оставался в таком положении целую минуту. Потом врач-хиваритель принялся массировать женщине основание шеи. Его указательный и большой пальцы погрузились куда-то за ключицу, и хотя он манипулировал ими довольно долго, извлечена была лишь тоненькая плёнка кораллового цвета, никаким тампоном в этом случае орбита не пользовался. После того, как ассистентка вытерла ключицу ватой, смоченной кокосовым маслом,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 Никакого выслушивания жалоб, никакой заранее обговорённой платы, никаких инструментов, никакой анестезии, никакой стерилизации. Причём оперирует филиппинский психихирург в каком-то немыслимом темпе, пропуская за 2 часа по 60 человек, то есть затрачивая по 2 минуты на каждого. Среди филиппинских вераврачевателей есть и шарлатаны, которых вылечали в жульничестве, но в целом авторитет их вроде велик. В да разе мало в мире необъяснимых явлений, может быть, та самая энергия, которая позволяет психохирургам раздвигать ткани и углубляться в человеческое тело, помогает цыганам ходить по раскалённым углям и не получать ожогов? Ведь кроме сознания существует ещё и подсознание с его рефлексами. Прозвали же магию незаконнорождённой сестрой науки. Как знать, Может быть, в своём подсознании человек накопил ещё не раскрытый разуму опыт познания мира. Я считаю, что психохирургия, подобно иглоукалыванию и траву лечению, может служить дополнением к современной медицине, говорил доктор Фава. Иглоукалывание, к примеру, сказать, получило признание, несмотря на то, что механизм его действия до сих пор не имеет научного объяснения. Так что и психохирургия, видимо, заслуживает того, чтобы её изучать всерьёз. Кстати говоря, к наиболее известным филиппинским вероврачевателям давно уже проявляют повышенный интерес специалисты по военно-полевой хирургии из Пентагона, Бондсвера и японских сил самообороны. Китай